о свидетельство стражей. В Евангелии от Матфея за рассказом о явлении воскресшего Иисуса женщинам следует эпизод, отсутствующий в других Евангелиях. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.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 Этот эпизод представляет собой отклонение от основного сюжета, напоминающее подобные отклонения в истории страстей, как она изложена Матфеем. В частности, рассказ о суде первосвященников над Иисусом прерывается у него историей самоубийства Иуды. Повествование о суде Пилата прерывается упоминанием о его жене. За рассказом о погребении тела Иисуса следует упоминание о встрече первосвященников и фарисеев с Пилатом в субботу. Все эти эпизоды отсутствуют у других евангелистов. Тематический рассказ о встрече воинов с первосвященниками связан с рассказом о совещании первосвященников и фарисеев с Пилатом. Однако основной смысловой акцент, как нам кажется, ставится евангелистам на последней фразе. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Ученые спорят о том, в какой момент истории ранней церкви Матфей написал своё Евангелие. Одни датируют его концом 1 века, другие настаивают, что оно было написано до разрушения Иерусалима в 70 году. Как бы там ни было, существует временная дистанция между описываемыми событиями и временем составления Евангелия, на нее и указывает Матфей. За этот временной промежуток в христианской общине сложилась своя интерпретация описываемых событий, основанная на уверенности в том, что Господь истинно воскрес. Но своя интерпретация сложилась и в иудейской среде, а именно на нее указывает евангелист. Эта интерпретация найдет отражение в памятниках хрыменистической литературы. Во 2 веке они свидетельствуют и устин философ хотя Христос объявлял пред вами, что он даст вам знамение, и он внушая этим, чтобы вы по крайней мере после воскресения его из мертвых покаялись в своих злых делах и подобно невитянам со слезами умоляли бога, чтобы город ваш не был взят и разрушен, как он теперь разрушен. Несмотря на это вы не только не покаялись, узнав о воскресении его, но разослали по всей вселенной избранных мужей разглашать, что появилась безбожная и беззаконная ересь через Иисуса какого-то галилейнина-обманщика, которого мы распяли, на ученики его ночью похитили его из гроба, где он был положен по снятии с креста и обманывают людей, говоря, что он воскрес из мёртвых и вознесся на небо. Вы и теперь, когда ваш город взят и ваша земля опустошена, не раскаивайтесь, но еще осмеливаетесь проклинать его и верующих в него. Но мы не вас, не принявших от вас такое мнение, не ненавидим, но молимся, чтобы все вы хотя бы теперь раскаялись и получили милость от всеблагого, и многомилостивого Отца всего Бога. Антииудейский подтекст Евангелия от Матфея хорошо известен. Вполне естественно, что евангелист, пишущий для христиан из среды иудеев, считает необходимым указать на существование подобной версии исчезновения тела Христа. Как отмечает Николас Стомас Райт, использование этой истории достаточно четко указывает на то, что первые христиане всегда ожидали встретить обвинение в краже тела и предпочли рассказать историю о возникновении этого обвинения, хотя бы и рискуя посеять в сознании людей подобную мысль, лишь бы не оставить это обвинение без ответа. Исследователь видит в данном факте яркое доказательство того, что воскресение Христа было изначально неотъемлемой частью христианской проповеди, вопреки мнению тех ученых, которые считали, что сначала существовала община, объединенная вокруг нравственного учения Иисуса, а легенду о пустом гробе сочинили позже. Если бы были варианты христианства, ничего не знавшие об этом, возникновение истории о краже тела и истории опровергающих это обвинение было бы просто чем-то невероятным.